Глава 35. Зал Совета Великих Семей Пояса находился в тишине. Присутствующие главы обдумывали информацию, переданную от разведчиков. Так уж совпало, что их прибытие и собрание Великих Семей произошли почти одновременно. Ладно, в целом все вами сказанное нам понятно, но понимание-то у вас есть, почему они остановились? Разрушил тишину один из глав семей, обращаясь к начальнику корпуса разведчиков. По предположениям, не сумев перехватить всех наших людей, они решили не тратить силы на бесполезное преследование. Сейчас вокруг пояса сжимается кольцо из вражеских сил. По какой-то причине одержимые миной твари, измененные сущности, потерявшие разум, не приближаются к ним. Мы выясняем. «Так, а вот здесь прошу поподробнее. Они действительно нашли способ управлять или хотя бы отгонять от себя порождение амины? Если это действительно так, то мы во что бы то ни стало должны узнать их секрет». Глава семьи Вороновых внимательно посмотрел на главного разведчика. «Пока ничего конкретного», — поднял руку тот. «Но мы используем все имеющиеся возможности, чтобы узнать, как они это делают». «Что касается сжимающегося кольца», — на этот раз подал глава семьи Титовых. «Насколько все плохо? Блокада замкнулась?» «Нет, нам все еще удается контролировать некоторые из ключевых путей, однако что-то существенное через них уже переправить не получится». «Женя, а что насчет наших союзников?» Титов повернулся к Евгению Заславскому. «Они смогут нам помочь? Не зря же мы заключали все эти...» Он неопределенно покрутил рукой перед собой, как бы намекая. «Договора!» «Тридцать восьмой пояс и девятнадцатый затаились и ждут, хотя в официальных сообщениях уверяют, что готовы помочь». «Пятьдесят четвертый готов выдвинуться к нам на помощь, но мы же все понимаем, что его сил даже близко не хватит, и он помогает нам только потому, что знает, кто будет следующим». Ну, а тридцать третий вовсе перестал отвечать на наше сообщение. Лоха, резюмировал Титов и осмотрел всех присутствующих. «Господа, я напоминаю, что это уже девятое собрание по поводу выбора командующего, и пора с этим заканчивать. У нас на пороге война, и вашими стараниями мы очень быстро можем ее проиграть». «Это всего лишь варвары, господин Титов. Даже объединившись они с одержимыми, максимум, что смогут сделать, так это поддерживать вокруг нас дурацкую блокаду». «Раньше мы их не могли поймать, но сейчас-то чего бояться?» — хмыкнул один из глав семей, сидящих дальше от Титова. «Вот именно поэтому и есть шанс проиграть. Вы все чего-то даже не воспринимаете их всерьез, опечетесь только своей власти. Опасная глупость!» «Да что ты о себе, Ваза! Прекращайте!» — хлопнул по столу Заславский. Титов прав, эти объединившиеся пояса могут нас хорошенько потрепать. Да неужели это сделали, оборвав все сообщения с другими поясами? Может, хватит витать в облаках? Делаю шаг вперёд, сокращая дистанцию и одновременно с этим создавая две магические сферы за спиной. Элементарное плетение, которое используют все курсы из-за того, что оно не требует высокого фокуса внимания. Наставницу таким не удивишь, но я и не собирался. Мне же просто нужно показать всё, что я умею. Вот и покажу. Миг, вот уже защитный купол мастера преображается, у меня выстреливают больше десятка тонких и острых шипов, появляющихся прямо из магического барьера. Приходится чуть сместиться в сторону и мысленным усилием заставить измениться магические сферы за спиной, воплощая их в мощные потоки энергии. Внешне это выглядит как каскад зарядов молнии, столкнувшихся с иглами мастера. Яркая вспышка, глухой взрывы, вот уже я отпрыгиваю в сторону, а на месте, где мгновение назад стоял, вырастает ледяной столб, от которого буквально несет магией. Наставница что, убить меня пытается, что ли? Сама по себе заклинание элементарное, но силы в него влито немеренно. В последние месяцы я практически не занимался магией, или попытками слияния амины с боевыми искусствами, уделяя большую часть времени последним. Но кое-что я могу и без боевых искусств, и особенно, когда дело касается контроля. Ухожу в сторону от очередного мощного удара и быстро касаюсь пальцами пола арены, оставляя на ней едва заметный магический след. Да, я не сильный маг, и запаса амины у меня немного, но есть же варианты и особенно их много, когда имеешь такую память, как у меня. Еще один шаг в сторону, и еще один магический символ лег на свое место. Тут главное, чтобы твой противник не почуял странного. Для этого запускаю сразу несколько наспех созданных магических сфер в наставницу. «Глинка, ты всерьез использовать магию собираешься? Пока у тебя экзамен не сдан». В голосе нашего мастера я слышу раздражение. «Заканчивай прыгать и используй уже магию!» «Как скажете, учитель!» Я усмехнулся и активировал нужное плетение. Миг, и вот уже пол арены вспыхивает ярким сиреневым светом. В последний миг наставница что-то понимает и взмахивает руками, поднимая с пола целые каскады защитных оболочек, но уже откровенно не успевает. Одно из самых сложных для запоминания магических плетений с тысячами вариативных отклонений. Оно не требует большого уровня внутренней мины и умения управлять ею. Вместо этого оно заставляет мага запомнить и понять огромное количество информации. И стоит ли говорить, что для меня все это не так уж было и важно? Арена вздрагивает. Из мест, помеченных мною в реальности, вырываются тонкие каменные иглы нескольких метров длиной. Мгновение, и из каждой иглы появляется другая, а из нее следующая. Я внес небольшое изменение в плетение, чтобы сделать его самосдерживающимся и с возможностью использовать природную энергию в качестве источника энергии. Небольшое дополнение, которое позволило усилить магию несколько десятков раз. Только сейчас в очередной раз привлекать к себе внимание у меня не было желания, потому в основу заклинания вплел ограничение. Но даже так этого хватило с лихвой. Рукотворный терновый куст в один миг окружил наставницу, урезаясь и уничтожая магические щиты, которые она выставляла один за другим, накрывая ее с головой и поднимаясь к самому потолку павильона арены, а я лишь ждал, когда наставница надоест использовать заклинание элементарного круга, разрушая ветки рукотворного куста. Надоело уже через пару секунд безостановочных попыток остановить постоянный рост шипов. Момент, когда она шваркнула чем-то серьезным, пропустил. Зато более чем хорошо почувствовал, когда на меня обрушилась рукотворная гора. Из глаз посыпались искры, и через мгновение все закончилось. Я стоял посреди затихшей арены, а наша наставница находилась напротив, с прищуром смотря на меня. «Молодец, Глинка!» — спустя пару секунд выдала она, все так же наблюдая за мной. «Использовал ритуал, да еще и создать его так, чтобы я не заметила. Очень изобретательно и сложно. «Оценка отлично! Следующий!» Спустя несколько часов мы с группой, усталые и вымотавшиеся, вылезли из павильона, где проходил экзамен. Большая часть ребят с относительной легкостью получила хорошие оценки. Конечно, были и разгильдяи, и типа Себа, получившие удовлетворительные или даже почетные неуд, но это скорее исключение. «Что за хрень? Я же старался!» Ворчание Себа слушал вполуха, выглядывая на улицу, где зарядил нормальный такой дождь. Ребята, идущие впереди, уже успели создать заклинание полога и под его прикрытием поскакали по мокрой дорожке, ведущей к нашему основному корпусу сделав мысленное усилие, я также сформировал конструкт полога, поднимая его над собой и с раздражением отмечая множество дыр в плетении. Воздушные заклинания не мой конёк. К тому же для их использования требовалось прилично ткамины, которую я успел потратить за время нашего с наставницей поединка. Вот ты как ты, блин, получил отличнато с такими умениями, Андрюх? С раздражением спросил меня Се, под ним легким движением создавая почти идеальный купол над собой. Собственный подчиненный я обогнал. Эх. Я посмотрел с раздражением на его удаляющуюся понурую спину. Вот же заладил подчиненный, подчиненный. И откуда только такие чудики берутся? Игнорируя залетающий под дырявый воздушный купол холодные капли дождя, я направился за товарищами. Сегодня у нас вроде как не планировалось больше экзаменов или занятий, так что можно наведаться в клуб, проверить, как там ребята. Ну и встретиться с Еленой и Марией. Подруги должны уже к этому времени закончить со своими занятиями. Размышление прервал звонок мобильника. Вытащил, глянул на высветившийся номер и мысленно хмыкнул. «Стоит только подумать о ней. Вот, пожалуйста». У Маши там что? Включено чтение мыслей на расстоянии. «Слушаю», — ответил я на звонок. «Андрей, со мной связался отец. Он просит меня немедленно добраться до университетской вертолётной площадки. И тебе тоже». С некоторой заминкой, явно вызванной откровенным смущением, сказала девушка. «Нас там уже ждёт конвертоплан». «Надолго нас. А что насчёт экзаменов?» Вырвался у меня дурацкий вопрос. «Ну, отец ничего на этот счёт не сказал», — ответила она. «Хотя уверена, вопрос решаемый». «Понял. Где встречаемся?» «Вертолётная площадка находится на самом краю первого кампуса, так что добраться лучше туда вместе». «Аммм, ты уже закончил с практической магией?» «Да, как раз направляюсь сейчас в наш корпус». «Тогда, наверное, лучше пересечься где-то посредине», задумчиво сказала Мария. «Как насчёт главного здания администрации?» «Договорились». Завершил звонок, я задумался. Интересно, что такого срочного произошло, что нас сдёргивают сейчас? И куда собираются отправить? Кроме напрашивающегося поместья, у меня пока никаких других мыслей не было. Но к чему такая спешка? Добравшись до центрального административного здания, я сразу нашёл взглядом Марию, стоящую возле входа и смотрящую на хмурое небо, с которого уже лило как из ведра. Усилившийся до ливня дождь меня так уже конкретно нервировал. Интересно, а в такую погоду летать-то вообще можно? Хотя чего это я? Тут же всюду магия. Уверен, на случай такой погоды есть какие-то варианты. «На что смотрим?» Я подошёл к девушке, продолжающей заворожённо пялиться на небо. Купол её магической защиты, в отличие от моего, был выставлен идеально, так что дождь до неё не доставал. «Сейчас увидишь. Смотри», – ответила она, не отрывая взгляда от дождливых облаков над ними. «И оно, блин, действительно появилось». С небес прямо из низко летящих темных туч на нас падала невероятно огромная каменная громада. Рукотворная скала неслась к земле с каждой секундой все увеличиваясь в размерах, разрывая черные облака. Я даже как следует удивиться не успел, как остров магической охранной цитадели замер над кампусом университета, накрывая своей тушей всю его территорию. Вслед за этим закончился и дождь, что не давал мне покоя уже некоторое время. «Как я понимаю, нас сегодня отправляют туда», — со вздохом заметила девушка. «Пойдём к вертолётной площадке». «Да», — кивнул я, всё ещё не отойдя от внезапного появления, сыты над нашими головами.